Суверенная территория Невада и Аризона. Город Ньюрино. Четверг, 15.03.22-08.07. Ранний завтрак. Карточка-пропуск. Алехандро мне ее сразу после банка вручил. Мол, в расчете и можете идти куда вам будет угодно. И мы с Хакимом покидаем гостеприимную маленькую Гавану. Маршрут в центр он еще вчера запомнил, а поскольку ранее в Ньюрино бывал кое-какие места знает. В частности, почту. Ему туда сейчас не слишком нужно, а вот мне заглянуть надо наверняка. По дороге любопытствую. Слушай, а как так вышло, что у тебя орденский счет оказался цел? В смысле? Рассказываю, что произошло с моим, на что Хаким усмехается. А, ясно. Я, понимаешь ли, сразу, как счет завел, добавил условие. Снятие средств только по кодовому слову. Все, расплачиваться карточкой в магазинах я теперь не могу. Не сообщать же это слово каждому продавцу. Зато и до денег моих больше никто не доберется, если и украдет айдишку. Умно, um массаракс, no, Вот и думай тут, что тебе важнее, удобство оплаты или сохранность нажитого. А банк что? Банк ни в чем не виноват. Он просто предоставляет клиенту возможность оперировать счетом так, как считает нужным сам клиент а на почте меня вот уже несколько дней, как дожидается письмо до востребования. От крофта разумеется. В послании телеграфным стилем пропечатано, что Арамирис подтверждает исходную договоренность, и если я все-таки решу дело не бросать, Аламу до 23-го числа меня будет ожидать Ингульф Свенсон. Айди такой-то в роли дальнейшего сопровождающего. Пароль отзыв, спасибо за понимание. Приписка от руки. Ждем отчет, так что без фанатизма. Вот какое у меня заботливое и понимающее начальство. Ага. Отбиваю две телеграммы. В госстат короткую «принял, выезжаю», а на имя сеньора комиссара Лоренцо Рамиреса в Виго несколько более пространную. Ждите, скоро буду. Следующий пункт программы — универмаг. В смысле снарядиться в дорогу, а то всех вещей. Одежка, что на мне, причем обувь и то одолжена у круга. Надо вернуть. Оружие, опять же, хоть какое, но нужно. Хаким, выслушав план, со мной полностью солидарен. Однако вместо универмага, который тут еще поискать надо, предлагает ломбард-комиссионку при ближайшем игорном доме и китайскую одежную лавочку напротив. Логично, и далеко ходить незачем. Одежки, рюкзак, сетчатый спальник. Только против насекомых выбираю без проблем. А вот приличных дорожных ботфортов... В китайской лавочке почему-то не находятся. Те, что есть в моем размере, доверия не внушают. — Сапоги бери, — подсказывает узбек. — С портянками в дороге самое оно. Да, я такое слышал, еще за ленточкой от опытных туристов. Но это же надо уметь те портянки наматывать, бо иначе ногам через десять минут будет на букву «Х» и совсем нехорошо. — Нет, спасибо, обойдусь кедами и буду смотреть под ноги. Мне по джунглям не гулять. Узбек пожимает плечами. «Хозяин, барин». Себе он взял ботинки рыжей кожи с такими же рыжими противозмеиными голенищими крагами, которые надлежит пристегивать отдельно. Затем отправляемся в ломбард. Почему при горном доме, каким по пути объясняет, да и сам мог бы вычислить, особо азартный народ иногда ставит на кон последние штаны в буквальном смысле данного слова. Ну а поскольку поношенные, а хоть бы и новые штаны хозяевами горных заведений совершенно без надобности, Их надо реализовать? Хоть за какую копеечку? Не прежнему владельцу, так кому другому? Правильно Хаким рассудил. Тут весь товар хоть и поюзанный, но в массе своей качественный. По крайней мере, таковым был исходно. Народ-то снимает себя, а для себя выбирают всегда получше. То есть можно исключить полное тряпье. Ну да такое в нормальном казино в качестве ставки и не примут. И подобрать нечто более-менее приличное. Вот я и подбираю ботинки, каких не поймал у китайцев. Вроде полевых берцев орденского патруля, песочного колеру на мощной рубчатой подошве. ушные зато недорого, а еще год-два они точно прослужат, если по горам не бегать. Хаким сразу отправляется к оружейному стенду, где без тени сомнений сгребает юговский СКС и компактный Глок 19 модели. Я в качестве короткоствола предпочитаю Смит-Вессоновский сметвессоновский 637 ведь зарядный карманничек вроде моей старой «Леди Таурус», только совсем легонький, из титана, что ли. Стальной был бы повыносливее. Ну да ничего, мне из этого самооборонного крытыша сотню выстрелов дать уже много. А вот по основному стволу пребываю в затруднениях. Фал хотел на замену утраченному. Нету. Нету и его бразильского полуклона. И даже цивильных самозарядных не завезли, а скорее уже разобрали. В наличии Гвердрай, только я ее не люблю, слишком громоздкая, Да, по формальным габаритам фал вроде так чуть длиннее будет, но вот он у меня в руках лежит, а хекклеровская винтовка не особо. Имеется еще калаш, и цена бюджетная. Однако, во-первых, автомат успел неплохо где-то повоевать, а во-вторых, произведен румынами, то бишь чистая рулетка по качеству. Ну, а я не профи-оружейник, чтобы все ключевые узлы проверить быстрым взглядом. И тут на глаза попадается странный карабин. Ложа и ствольная коробка «Симоновские» короткий двадцатиместный рожок, вроде от мини-14, ствол с дополнительным оребрением, пламя-гаситель, вообще от неясно от кого. Однозначно контора очумелые ручки. Попадалось мне, похожие изделие «Гарант» с магазином от «Бара», даже пару дорожных налетчиков из него прикончил. Ну, да тому уже почти год, и положенная за это дело премия от патрульной службы давно реализована куда следует. Проверяю состояние стрелялки. Недурственно, ухоженная игрушка. Тест-шутинг, к сожалению, не предоставляют. Нету при комиссионке тира. Зато цена — и IQ с тремя магазинами. Все, включился фактор «хочу», надо покупать. Охотиться на рогачей я с этим карабином не собираюсь. Отбиться от бандитов в составе конвоя хватит. А так длинный ствол мне больше ни для чего и не нужен. Следующая позиция по плану — конвойная площадка на предмет попутного конвоя в Аламу, мне и в Форт-Линкольн Хакиму. Моя колонна отбывает сегодня же в полдень, очень кстати. А Хакиму, выяснив, что тут также без машины и в статусе попутчика, диспетчер предлагает воспользоваться речным маршрутом, то бишь сплавиться по Рио-Гранде на грузопассажирском лайнере с говорящим названием «Смуглянка-бесс». Примечание. «Браун-бесс» Бес английский. «Смуглянка-бесс» — дословно «бурая-бесс» прозвище дульнозарядного мушкета образца 1722 года, первого стандартизированного огнестрельного оружия в армии Великобритании и основного оружия имперских подразделений до 1850-х годов. Да и позже Фузея сия воевала и в Американской гражданской, и в Зулузской кампании, уже против англичан. Без в данном случае никак не связано с королевой Элизабет и происходит от бас как задолго до того солдаты тогда еще не империи сокращали «аквербас» английский и французский «акербуза» и «бландербас» английский «мушкетон». Относительно эпитета «Бурая» имеется несколько версий. В любом случае, именно нарицательное. Именно это оружие несло по всей земле славу британской империи в эпоху ее экспансии. Который вообще-то направляется на британские острова, но за дополнительную двадцатку может и в столицу штатов заглянуть. Крюк невелик. Все, больше в Нью-Рину дел лично у меня нет. Попрощаться с Хакимом, проведать кругов в кубинской больнице и можно с чистой совестью сделать ручкой городу пяти семейству. Как-то нет никакого желания задерживаться и подробно осматривать главный новоземельный мегаполис. Нет, слухи не врут, он действительно мегаполис. Многожды обширнее и Порто-Франко, и Демидовска вместе взятых. Даже если к последнему приплюсовать все поселки от Оренока до Белой, численностью не перекроет. Но привлекательнее от этого не стал. Суверенная территория Невада и Аризона. Город Ньюрино. Четверг, 15.03.22.12.19. Посетителей в кубинской клинике заставляют сдать в гардероб рюкзаки и автоматы, но в полный больничный спецкостюм не затягивают и обыску не подвергают. Оно и к лучшему. Сеньор Драгон, к вам пришли!» — по-английски с певучим акцентом сообщает в полуоткрытую матово-белую дверь медсестренка. До медсестры ей еще расти и расти. Девчушке хорошо, если восемь местных годков исполнилось. Подменяет кого-то из старших. А может, проходит практику, как будущий медик. Специальность востребованная изоленточкой, а в новой земле тем паче. «Спасибо, Рамона!» — отзывается серп изнутри. «Впускай! все равно скука смертная!» «А, Влад, привет!» — переходит на русский. «Вижу, ты готов в дальнейший путь?» «Ну да. В полдень отбываюсь конвоем. Прости, что бросаю тебя тут вот так. кончая, извиняться. Это я тебя должен был охранять, а не ты меня. Не уберегся. Сам виноват». «Виноват, не виноват?» — вопрос такой. «Но есть и для тебя дело». «Какое дело? Я же валяюсь на койке и ни хрена не могу. Пока встать не разрешат». «Вот и валяйся. Ты в боевых травмах человек опытный, так?» — Ну, — соглашается Круг, — и на чужой шкуре, и на своей. — Держи. Вручаю ему пухлый блокнот и ручку. Пока валяешься тут, фиксируй, как проходит весь процесс заживления и лечения с твоей позиции пациента. Все отличия от «как должно быть». Потом в Демидовске полный отчет на стол директору Крофту. — Уяснил? — Дело, — говоришь, — кивает Белич. — Будет исполнено. — Ну, а это, чтобы не мешали исполнять... Не разворачивая, прячу под одеялом лежачего больного приятственно тяжелый пакет. Токаря в магазинчике не было. Надеюсь, чиж-52 послужит не хуже. Серп качает головой. Ну, Влад, умеешь ты поднять настроение. Если что, мне тут и автомат не сильно поможет. На Осиенде Рошнуар было хуже. Ничего, оттуда мы ведь выбрались. И отсюда сумеешь уйти собственными ногами, как отлежишься и восстановишься. Дальше сам знаешь, куда, зачем и кому. Суверенная территория Невада и Аризона, окрестности города Нью-Рино. Четверг, 15.03.22.14.49. Место у меня в пассажирском автобусе, под каковым громким именем в большей части новоземельных конвоев, и здешние не исключение, понимается автофургон с полуоткрытым кузовом и противопульным бронепоясом где-то до уровня плеч сидящего, Насчет пулемета не уверен, но автомат его вроде как не берет. В кузове двойной ряд жестких сидушек на манер старого трамвая. Всех плюсов в сравнении с последним. Расстояние между сидениями. Можно спокойно вытянуть ноги. Однако насчет амортизации лучше не вспоминать. Ладно, до Алама полтора дня пути выдержу. Надо выдержать, массаракс. Позади у меня более серьезные передряги. Дорожная тряска уже так, мелкое неудобство. Сижу в этом автобусе слева, сразу за кабиной, морально настраиваюсь на предстоящий путь, ну и заодно наблюдаю за окружением. Конвойщики, как всегда, перед отбытием в полной запарке. Предстартовая подготовка, перекличка, перетасовка и прочие нужные и важные операции. Под руку лезть не стоит. Впрочем, мне и незачем. При посадке оценил. Конвойная команда частная из конфедератов именуют себя «фени и фризби» в честь шефа Чака Фрисби. Правда, не очень понятно, почему уроженцы Южных Штатов внезапно сочли себя древними ирландскими боевиками. Примечание. Фении ирландское «файн», единственное число «фейнит», член дружины Фианны, так в корпусе ирландских мифов именовались воины-защитники острова Эйре. В XIX веке это же имя приняли члены ирландского революционного братства — которые после провала антибританского мятежа 1848 года ушли в подполье и со временем выросли в то, что ныне именуется Ирландской республиканской армией. Разве что просто по созвучию, у наглоязычных товарищей подобная нередкость, половина бейсбольных и футбольных клубов у них поименована с аналогичной аллитерацией. Ну, тут определенно не футболисты, выправка фениев и манера обращаться с оружием выдают профи, явно бывшие вояки. Рот войск не назову, да и не так важно. Конвойная охрана с громким именем состоит из дюжины мрачно-делового вида парней в полной выкладке. Тигриный боевой камуфляж, в каком на афганской миссии выбирались зеленые береты, а поверх него полицейские броники. Плюс кевларовые шлемы расцветки лес, видать, какие смогли достать. В поясных кобурах привычные кольты, зиги и беретты. А вот вместо штатных для всех американских бойцов здесь и за ленточкой стоунеровских автоматов М16 и М4 у Финиев обычные калаши. Ну, может, чуток подшаманенные. У кого коллиматор на планке Пикатинни, у кого штурмовая рукоятка на цевье. Опять же, не скажу, оригинал там был до переделки или какой-нибудь из многочисленных клонов конструкции Михаила Тимофеевича, благо их клепает полмира. Однако калаши однозначные, в основном в своем калибре 7,62. Совратились неубиваемой надежностью бренда,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 Он же «взводный снайпер» блюдет верность американской оружейной промышленности и за спиной имеет стандартную спрингфилдовскую М1А с зачехленной оптикой. Помимо ручной стрелковки, в деле обороны от налетчиков конвойщики полагаются на три раскрашенные в пестер-полосатый узор крытых «Хамвика». Над одним покачивается турель с 249, который амеровский клон «Миними», -Ми, и небольшой броневик габаритами и общим абресом вроде бардака, однако вооружение у него куда как скромнее, всего-то одиночный 19-19. Сосед по автобусу, пожилой ковбой по имени Харви, тоже поглядывает на броневик. Во взгляде явная ностальгия. Где они утку откопали? Забавно. Какую утку? Да кадиллак этот. Задаю пару уточняющих вопросов и получаю более подробную справку. Сия броня, оказывается, принадлежит к семейству Commander V-100, армейский ее артикул 706. Разработана конструкция конторы с дважды наркоманским названием Cadillac Gage. Примечание. На нынешнем американском арго Cadillac кокаин, героин, гейдж — сигарета, в том числе с марихуаной. Впрочем, причины поглощения Cadillac Gage компании Textron — в 1994 году имеют нелингвистический характер. Под нужды вьетнамских военных советников, у которых по не очень понятным соображениям получило прозвище «утка», а в 70-х бронемашины эти переданы из армии в полицию для СВАТов. Примечание. СВАТ, изначально Special Weapons Assault Team, английский «штурмовая группа с особым вооружением», ныне Special Weapons and Tactics, английский особое вооружение и тактика. Американский аналог СОБРА — подразделение полицейского спецназа, заточенное под борьбу с тяжело вооруженными бандами, освобождение заложников, антитеррористические операции и прочее. Вроде и на экспорт его делали, ты португалов, что ли. Те и пушку в башню как-то впихивали. Копы обходились чисто пулеметными бронемашинами. Только у них на турели стоял М-16, а потом 24 0 А так у утки Браунинговский 1919, -19, одиночный или в спарке, был в самом начале войны. Как такой агрегат дожил-то до нынешнего дня? Легко, включается в беседу толстяк из соседнего ряда. Броневик заказали у сватов, как ты и сказал. Еще за ленточкой оформили агрегат как гражданскую версию. Все по закону. Вооружение при этом сняли. Там же привели в порядок всю начинку. Сменили движок на новый дизель, а уже когда броневик сюда протолкнули прикупили на Северной Америке свеженький 1919. Они в арсенале обычно есть, и установили в турель его. «Откуда знаешь?» — вопрошает Харви. «А у меня знакомый в Нью-Портсмуте по точно такой схеме выписал из Старого Света две полицейские бронемашины, старичка Феррета и ирландский Паннер АМ-020. Обе так и переделали. Причем в Паннер вместо Эрликона впихнули М-2. Стволы боеприпас куда дешевле, а по их делам хватает». Логично, не могу не признать, я по местным противникам автопушка, даже скромная 20-мм, потребна не так, чтобы слишком. Крупнокалиберного пулемета должно хватить на любые бой-задачи, кроме разве что штурма крепостей, а конвойщики этим не балуются. Ребята фрисби вон вообще обычным станкачом намерены обойтись, да турельным ручником на Хамви. Мне другое по утке странно, одного броневика на транспортную колонну вроде маловато. Впрочем, Хамви тоже могут быть бронированными. Вездеходу этому дури мотора вполне достанет на дополнительную тонну корпусных бронепакетов. Мимо, втягиваясь в пределы Ньюрину, медленно проезжает встречный мини-конвой. Хотя нет, опекаемых-то машин нету, исключительно собственные, боевые охранные, три одинаковых рейдовых тачки, один в один орденский лент-110, но подлиннее метра на два и шестиколесные. У двух на верхней дуге сработана турель, с тем самым, только что упомянутым М2 от Джона Мозеса Браунинга. Боевая группа. Ага, так правильнее. Банда перед выездом на дело или честные охотники за головами. Ну, в общем, на предмет законопослушности сей контингент надо плотно проверять, а в Нью-Рино, подобной бюрократии, некому заниматься. Представители пяти семейств полагают себя выше таких мелочей. Здесь ни КПП, ни контроля нет, как класса. Со стороны видно только, что в тачках семеро бойцов упакованы покрепче конвойщиков. В новенький, самую чутку обмятый по фигуре марпат и бронеразгрузки. Шлемы просто сняли на въезде в город, а так наверняка есть и они. Винтовки, вроде как Стоуноровские AR-10, короткие и длинные, в неплохом обвесе. У сидящих в ближней тачке поперек груди подвешены хеклеровские 23 й любимая игрушка янкеровской спецуры, особенно с глушителем. И таковые руб за тоже имеются. Крутые ребята. Не только по снаряжению. Видно, что оно у них не для красоты. Работать умеют. Таких людей хорошо иметь в союзниках. И очень не хочется увидеть на противоположной стороне. Ну, вроде у них своя дорога, а у нас своя. Опять же, и в нашем конвое контингент не из беззащитных новичков. В автобусе вместе со мной еще человек 10. Все при оружии. И, случись что, сумеют постоять и за себя, и за других и вьетнамский ветеран Харви, и величавая Рона в клетчатой косынке черно-зеленой расцветки какого-то шотландского клана и семейства овертонов в хвосте автобуса, крепкий такой мясистый, но нежирный глава семейства Джейд, серебристо-черным значком двойной винтовки на лацкане, привет от славного корпуса морской пехоты. Примечание. Два скрещенных гаранда присутствуют на знаках различия унтерофицерского состава КМП США в звании от копейного капрала Lance До старшего сержанта. Мастер-сержант. На штатной парадке и повседневке эти знаки красно-золотого либо зелено-золотого цвета выступают на нарукавными шевронами, но в случае боевой униформы имеют вид значка из черно-белой эмали и прикалываются на воротник. Его благоверная Китти с лицом скорее лошадином, нежели кошачьим. Примечание. Китти. Английский «котенок». И сынули Боб, годков это к 16 по староземельному счету, но очень большой и шумный. Душевные собеседники, нормальные попутчики, и личное оружие ровно в пределах взять не вставая с места. Сам стараюсь так держаться. Я стараюсь, а им привычно. А кроме автобуса, в составе нашей колонны пара тяжелых грузовиков М-39 с явно ценным грузом. В кузове по охраннику в руках М14 у одного и Гвер-драй у другого. И оба просто увешаны трамблонами, каковыми, очевидно, и намерены отстреливаться от дорожных налетчиков, будет, таковы возникнут в поле зрения. Еще скромная бежевая буханка с люком на крыше, а в люке там устроился борт-стрелок в бронике и старом стальном шлеме с миними на сошках. Правда, серый фордовский пикап 250-ка с большим прицепом и грузовик М35 с кустарным деревянным ящиком за место кузова в этом плане пойдут как балласт. В каждую из подконвойных машин фении выделяют дорожные рации и, как положено, инструктируют насчет что-где-как. И вот на площадку выкатывает еще один балласт, груженный плотно увязанными тюками-коробками пикап «Бандейранте», раскрашенный вручную в веселенький травяной камуфляж и с аэрографией какой-то крупной ящерицы прямо на капоте. Из-за баранки выбирается пообщаться с нашим караван-баши-фрисби «Знойная латинуска. Смуглое скульптурное лицо, армейская бандана и защитного оттенка майка с заметным вырезом. На плече бельгийский автомат FNC, а у ног, судя по виду, перманентно валяется целая связка виртуальных скальпов, ибо что еще взять с поклонников обожателей. Не мой типаж, но и не задержаться взглядом в специально представленном на общее обозрение декольте третьего размера просто немыслимо. Зато, вынырнув из этого декольте, отмечаю момент не менее занятный. За спиной у знойной пикаперши, в смысле хозяйки бразильского пикапа, материализуется спутник. Такой себе непримечательный латинус в обычной потертой горке и оливковой бандане из серии «Скользнул взглядом и забыл». Вот я и скользнул, только до того, как забыть, фиксирую, что в открытой кобуре у нас насквозь обычного и неинтересного спика обитает кольт интересной вариации «Золотой кубок», которая с двухрядным магазином и подлюгеровский боеприпас. Так что, если присмотреться повнимательнее... Ну да, точно, кубинец, Рубен. Вот и задачка на поразмыслить. Раз мы едем в одном конвое хотя бы до Аламо, мне усиленно делать вид, что я его в упор не узнаю, или лучше на ближайшем привале подойти поздороваться первым, во избежание. Суверенная территория Техас, северная дорога. Четверг, 18.36. При движении колонны по пересеченной местности, а она тут как раз такая, броневик конфедератов то и дело взбирается на бугор для контроля высоты, где и ждет красноречивым шевелением пулемета, подгоняя колонну, аки пастух стада овец. Мы в этом стадии вторые с хвоста, за нами только фордовский пикап с прицепом и замыкающий хамви конвойщиков. Впереди второй пикап, бразильянский, а уже перед ними вздымают пыль, грузовики и буханка. Пыли до хрена и больше. Однако салон автобуса открыт всем ветрам, а готовый к перегонам по степи народ, и я не исключение, заранее озаботился замотать рот-нос банданами и прочими платками. Короче, терпеть можно. Тормозим. Водитель автобуса Джош, отделенный от нас стенкой кабины, включает громкую связь. Остановка 10 минут. Мальчики налево, девочки направо. И дела свои делать не меньше, чем подвое. Смотрите, куда ступаете. Берегитесь змей и многоножек. Предупреждение не лишние даже для старожилов. Факт. Змей и насекомых в Техасской прерии хоть и поменьше, чем, к примеру, в джунглях Амазонки, однако тоже далеко не подарок. И безвредных среди этой фауны практически не водится. За скалу направо удаляется скромная дамская часть колонны. Китти, Рона, знойная латинска и управляющая одним из грузовиков рослая барышня с широкими скулами и светлой косой, толщиной в мой кулак и длиной чуть ли не до пояса. Разумеется, все при оружии. Мы, как и положено мужской половине, ходим налево, с тыла и флангов приглядывая за стратегически важными местами соседей. Толстяк Эд сшибает дробовым конусом из короткого мосберга пеструю змею, не слишком большую, где-то метр-полтора. И еще до того, как мы заканчиваем свои дела, всякая насекомая и мелочь принимается обгладывать труп. Утилизация, мастер -экш. Рубен как-то, само собой, получилось в стороне от меня и вообще в другой группе. Мог и не разглядеть меня, а если и увидел, вполне мог подумать, что я его не заметил и не узнал. В общем, вопрос опознания откладывается, как минимум, до ночевки. Возвращаемся, размещаемся обратно по машинам. Отмечаю, что утка уже сползла с бугра и вместе со всеми тремя хамвиками стоит почему-то сбоку от колонны, ближе к носу. Не очень понимаю, зачем? Ну, до Фением им виднее. Не понимаю, однако, не только я. Почему стоим? Привстав, высовывается Эд за край салона, вертит головой туда-сюда. Эй, Джош! — стучит по кабине. Что случилось? Разберутся, поедем, — отвечает водитель автобуса. Пожалуйста, оставайтесь на месте. С кем, интересно, разберутся? «Ну ладно, посмотрим». Приглушенный пистолетный выстрел где-то впереди. Фоновый гул, ропот, ругань. Тут наружу, не вытерпев, выглядываю уже я. И вижу, как из кабины м 35 вываливается тело, пачкая желто-бурую пыль прерии оттенками красного из простреленной головы. Уже видел такое, не ошибиться. Короткая стакат-то пулеметной очереди впереди. Хруста битого стекла и вскрытого металла нету, лишь шлепки пуль по земле. Предупредительная стрельба. Не шевелиться, а то... Ну, оно-то понятно, что. Однако у меня молнией возникает единственно возможное объяснение, какого чё тут вообще творится. Фени и Фрисби не просто конвойная команда. Конвои-то они берут, но в процессе проводки до места статус подконвойных, а также пункт назначения и маршрут следования всей колонны претерпевают некоторые изменения. Крайне малоприятные для этих самых подконвойных, в данном случае для нас. Лжеконвой. Слово это, сам того не замечая, произношу вслух. Не слишком громко, но сидящий рядом Харви слышит и понимает сразу. конвой. В полголоса передает дальше. Через 20 секунд в салоне автобуса напряженная тишина. Оружие при нас. От обычных налетчиков мы, возможно, и без фениев отбились бы, только что проку от автоматов, до да хоть бы и винтовок, против пулемета и брони утки? К счастью, на этот вопрос у Джейда Овертона наличествует свой ответ. Ныряет под сиденье, выволакивает оружейный баул, добывает коробку патронов 50 калибра и массивную, килограммов это к 10, бандуру с сошками и солидным дольным тормозом. Сверху на бандуре рельса Пикатинни явно под оптику, но оптики на винтовке нет. «Большой бух!» — представляет Эксморпех Бандуру. Да, припоминаю. Тоже разработка Ронни Барретта, только не штатная для Янкисовской армии и Орденского патруля самозарядка 82-й модели, а однозарядная 99-я. Тяжелая снайперка класса АМР. И даже вроде как более точная в сравнении с 82-й. Но вопрос в том, сумеет ли Овертон без оптики с одного выстрела подбить броневик. Второго-то выстрела фении могут ему и не дать, скорострельность у однозарядки не так, чтобы очень. С другой стороны, а у нас что, выбор есть? Тут во весь рост, а она разве что на пару сантиметров пониже меня, поднимается Рона, аккуратно заправив под косынку выбившиеся седые локоны с остатками рыжины. Фении начали с грузовиков, которые могли тараном опрокинуть Хамви и вооруженного пулеметом фургона. Пока водителей не было, влезли в кабины, дальше ствол к виску. Мы пока за рулем Джош ничего не сделаем. Попробуем ускользнуть пешком с оружием или без. Сразу заметят. Первая задача — занять кабину нашего автобуса. Быстро. Кто пойдет? Разумеется, вызывается молодежь. Боб Овертон и племянник Рона Нил. В недавнем прошлом паркурщик, кому как не ему. Боб не столь подвижен, зато способен, держась одной рукой за борт салона, рывком выдрать дверь кабины. Такое уж точно отвлечет водителя. Арона продолжает расставлять фигуры тактических шахмат. Интересны у нее прошлые. Ну, захочет после, расскажет. Сейчас не до того. Видно, что человек глубоко в теме, и те же Джейд и Харви ее слушают, аки генерала Подтона. Как только Джош будет нейтрализован, открываем огонь. Вы, Джейд, по броневику. Остальные, у кого полноценные винтовки, по Хамви. Машины фениев вроде бы не бронированы, однако наверняка сказать не могу. Цель — вывести из строя и предотвратить погоню. Двигатель, бензобак, коробка передач, в крайнем случае, колеса. Загорится — прекрасно, но главное, чтобы автобус никто не смог преследовать. Красиво рисуется, массаракш. Теперь те, у кого автоматы и карабины, — продолжает Рона. Ваша задача — контроль живой силы, фениев, вне техники. Позицию занимаете одновременно с остальными стрелками. Огонь по готовности. «Удастся уложить эту компанию и выручить Аннет и других пленных? Отлично. Но если нет, в перестрелку ввязываться никак нельзя. Против пулеметов, Кадиллака и Хамби не выстоять. Если из них хоть один начнет работать, даем задний ход и валим. Боб, Нил, когда начнется стрельба, ваша задача сразу выйти в эфир на общей волне, объявить «Лже-конвой, держитесь автобуса». Владельца Форда не знаю, а Мария Пилар должна сообразить. «Дальше следите за обстановкой, приказывать будет некогда» быстро распределяем цели, позиции, сектора. На хамве назначены Харви с Гарандом, Самарона с самозарядным фалом и хмурый и молчаливый Джон с винчестером кой Боба-Овертоном, поскольку сам Боб будет в кабине автобуса, и винтовка ему пока не нужна. Ну и мы, все остальные, второй линии, на свободный отстрел фениев, которые окажутся снаружи. Китти-Овертон с юговским калашом, Эд, Джерри и Крис с арками. У Эда с собой только помповуха, одолжил карабину Джона. И я с переделанным Симоновым. Боб для штурма берет отцовский кольт. Нилу тетушка выделяет свой запасной ствол. Вальтеровский, полицай пистоль Занять расписанную диспозицию у нас занимает лишь немногим дольше, чем перечислить все это. Не до споров. Делай. Раз. Боб по левому борту салона, Нил по правому. Распластались. Глубокий вдох. Медленный выдох. Пошли. Боб, здоровый амбал, вцепляет с левой рукой в край водительской дверцы и рвет на себя и в сторону. Скрежет металла. Дверца все же не вылетает. Грузовик сработан на совесть, но внимание водителя Джоша, хочешь не хочешь, на несколько секунд обращается в эту сторону. А в это время в правую дверь скользит рыжий чертенок Нил и берет-то Джоша, неначе как оттычка в нужное место, вылетает из полуоткрытой левой двери. Еще минута, и в кабину втискивается Боб, Вдвоем парни быстро выключают фения и перекладывают на спальную полку за спинками сидений, чем-то там зафиксировав гарантии для. Я помогаю Харви занять позицию на крыше кабины. Рядом то же самое делает Джейд со своей дурой 50-го калибра. «Уши!» — отрывисто говорит экс-морпех. Заткнуть уши нечем, руки заняты, но открыть рот безусловно нужно. «Большой бух делает большой бух. Очень большой и громкий бух». Как там в кабине, не знаю, а я временно глохну. Харви, пожалуй, тоже. Но нам сейчас надо стрелять, а не слушать. Этим и занимаемся. Харви методично дырявит дальний хамви. Я контролирую сектор у первого грузовика. Буханка прячется где-то за ним, и мне ее не видно вовсе. Вижу движение. Феней. Жму на спуск. Раз. Другой. Не свалил, но заставил укрыться. Тоже неплохо. Второй большой бух. Дико хочется оторваться и взглянуть, как там поживает утка, которую Джейд уже дважды прошил на вылет. Но нельзя, мосракш, у меня есть задача, и отработать ее тут за меня некому. Пулеметная очередь. По звуку сразу узнается станкач. Так и не удалось Джейду разобраться с броневиком. В смысле, в силуэт он наверняка попал, тут едва метров полтораста. Однако без оптики экс-морпеху не удалось положить пулю в уязвимую точку, а открытых прицельных большой бог детищей эпохи хай-тека не имеет вовсе. «Пулемет цел, пулеметчик тоже, значит, сейчас нас будут расстреливать в ответ». Массаракш. Предусмотрительный Рона учла и такой неприятный вариант. Впереди на землю шлепается пара пакетов. Две секунды, и между нами и броневиком клубится капитальная дымзавеса. Боб и Нил тем временем заводят мотор, и наш автобус задом, едва не зацепив замешкавшийся форт, выруливает из долины ловушки. Серая 250-ка с прицепом присоединяется к нам минуты позже, а замыкает отступление бандейранты латинуски «Марии Пилар». Так ее вроде назвала Рона. В дороге познакомились, а может, еще раньше. Да какая сейчас разница-то, массаракс? Автобус набирает ход, подпрыгивая на колдобинах. Джет Овертон со своей бандурой уже перебежал к заднему борту и устроился там вместе с Джоном и Харви отстреливаться от возможных преследователей. На груду коробок в кузове бандейранты явно с той же самой целью выбрался Рубен, плюхнувшись плашмя с маузером у плеча. Ну, а что, винтовка хоть и старая, но мощная. Раздвигая дымовую завесу, в задней полусфере появляется бронированная туша утки. На ствольном срезе прорастает огненный цветок. Джейк посылает очередной привет из своей бандуры. Джон и Харви тоже открывают беглый огонь. А вось повезет, и одна из пуль рикошетом в смотровую щель кого-то достанет внутри. Бывало ведь массаракш и в отечественную, и в Афгане, и после... К концерту присоединяемся и мы с Китти, а Крис и Эд метают очередную пару дымовых шашек. Короткий сдавленный вздох. Рона оседает на пол. Гарант Харви выщелкивает пустую пачку и замолкает. Снова звучит большой бух, но эту пулю Джет уже посылает практически наугад. За дымом и силуэта броневика толком не видно. Поворот слишком резкий. Падаю на сиденье. Петляем между бугров. Куда рулят автобусом Боб и Нил? Не знаю, кто из них за баранкой. Они, скорее всего, и сами не в курсе, пока задача номер раз — оторваться. И это нам удается. Поверить в такое чудо я готов через полчаса. Ни броневика, ни хамбиков, лжеконвойщиков в поле зрения больше не возникает. Хамвита мы однозначно издырявили на как минимум легкий ремонт. А вот утка... Может, сработала статистика, тот самый золотой выстрел. А может, атаман Фениев повел себя так, как и положено крупному хищнику. Раз добыча ушла после первого прыжка, то и черт с ней, нечего тратить силы на погоню. Тем более вторая и в чем-то более жирная часть конвоя уже разделана и дожидается своей участи. Увы, помочь им мы, правда, не в силах. Так вот, застав врасплох, ударив из всех стволов по принципу партизанской засады, сумели смыться, но открытый огневой контакт для нас гибелен. Фении и снаряжены лучше, и наверняка опытнее во всех видах новоземельной войны. Обидно, массаракш, а выхода нет. Это на войне, сам погибай, а товарища выручай. Здесь мы спастись сами еще можем, но выручить попутчиков, которым попросту не повезло, никакой возможности физически нет.